Эпилог второй Особо секретный. Я пришел в мастерскую в прекрасном расположении духа. Что может быть лучше, чем встать, превосходно выспавшись, плотно позавтракать и приступить к любимой работе? Ола поджидала меня, лежа на лавке в мастерской. Конечно, я всегда рад встрече с моей лучшей подругой и деловым партнером, но, судя по унылому выражению ее лица, «Ничего хорошего этим утром больше не случится». «Доброе утро!» – поздоровался я. «Недоброе!» – пробормотала Ола, рассматривая трещины в потолке. «Погода сегодня превосходная!» Бодро сказал я, пытаясь придумать какую-нибудь тему, которая бы не привела к тягостному обсуждению очередной размолвки между Олой и Иргой. Однако отсрочить неизбежное не удалось. «Отто, вот скажи, я что, и правда безрукая?» – горестно вопросила Олла. «Ирга такого сказать не мог», – заметил я. «С моей точки зрения некромант совершенно зря до сих пор носится с Оллой, как с куском горного хрусталя. Нет, моя будущая жена определенно будет другой, доброй, хозяйственной и покорной». «А он и не сказал», – проныла Олла. Он вообще ничего с утра не успел сказать. Я ушла до его прихода». «Ого!» – удивился я. Насколько я разбирался в перипетиях их отношений, Ирга, приходя домой с работы, всегда приносил своей жене свежие булочки. То, что Олла ушла из дома еще до его прихода, было необычно. «Я хотела его порадовать», – сообщила подруга. «И решила приготовить пончики». «Ого!» «Пончики!» – обрадовался я. «Это же здорово!» «Вот, в коробке на столе!» – махнула рукой Ола. Я открыл коробку и не смог сдержать возгласа удивления. «Что это?» Моему взгляду предстали скрученные фигурки из теста, ни одна из которых не повторяла форму другой. «Пончики, кажутся круглые, с дыркой посередине». «Вот именно!» – тускло сказала Ола. «Круглые!» «С дыркой! А у меня что получилось?» «Узорчики!» – предположил я. Выглядело угощение совершенно неаппетитно. Олла издала звук, подозрительно напоминающий всхлип. «Да ладно тебе!» «Сколько лет с ней дружу, но до сих пор не переношу ее искренние слезы!» «Скажешь, что так и было задумано. Ирга будет рад!» «Ты попробуй!» – предложила Олла. Из-под выбившейся пряди волос на меня смотрели умоляющие глаза. Нервно сглотнув ее кулинарных экспериментов, я напробовался еще во время совместной жизни. Я осторожно подцепил псевдопончик и понюхал. Пахло вкусно, несмотря на ужасный внешний вид. На вкус это было... твердо. «Кажется, ты их пережарила», – сказал я, усиленно работая челюстями, – пончик во рту отчаянно боролся за свою целостность <связывая> <связывая> <связывая> проскулила ола глядя на мое выражение лица вареная гречка у тебя хорошо получается попробовал я ее утешить и вообще вы уже больше года женаты а ирга еще с голоду не умер значит все в порядке я думаю <связывая> уныло сказала подруга что ему надоели Каши, и салаты, которые я готовлю. Вчера он долго рассказывал про свою сотрудницу, которая каждый день печет что-то вкусненькое и приносит на работу, всех угощает. И знаешь, как он о ней говорил?» «И как?» – обреченно спросил я. «Восхищенно, понял? Он ею искренне восхищался. И я подумала, ну неужели я даже пончиков не смогу любимому мужу приготовить? И не смогла!» Давай мы их в сиропе размочим, предложил я. Раскисший во рту пончик оказался весьма и весьма вкусным. Попробуй, прошелестела Ола по своей любимой привычке, погружаясь в черную меланхолию. В доме меня уже ждал Ирга, дремлющий на стуле. Услышав мои шаги, он приоткрыл один глаз и спросил. Чего она сегодня? Пончиков тебе испекла, сказал я. «Здорово!» – обрадовался Ирга. «А в расстроенных чувствах почему? Прихожу домой, а она свою нелюбимую куртку надела и ушла». «Пончики не получились!» «Некромант заглянул в коробку». М «Да, но согласись, это уже прогресс. Мне Ола по утрам стала готовить». «Очевидно прогресс!» «Согласился я». «В конкурсе лучший муж-дрессировщик» Ты однозначно займешь первое место. И что ты с пончиками собираешься сделать? Ирга продолжал изучать содержимое коробки. Размочить в сиропе. Они вкусные, только очень сухие. Ирга задумчиво разгрыз один пончик. Я позавидовал. Зубы у него лучше, чем у меня. Вкусно, сказал некромант, запуская пятерню в коробку. А что за сотрудница у тебя на работе? которая готовить любит?» Спросил я. «Такие женщины меня всегда интересовали». А, -а, а Произнес Ирга с набитым ртом. Ола рассказала. «Ясно тогда, почему она с утра пончиками занялась. Ревнует. Так что конкурс на лучшего дрессировщика я проиграю». «Да!» Рассердился я. «Ты ей про всяких баб рассказываешь, а у нас потом работа стоит. И оставь мне пончиков немного!» «Я не с этой целью рассказывал», — объяснил некромант. «Я думал, она тебе скажет». с водничеством занялся?» «Возмутился я». «Нет, просто Ола меня уже достала, чтобы я тебе девушку нашел. Типа у меня знакомых женского пола больше». «И она туда же», — прорычал я. «И ты тоже, а еще друг». «Вот женишься», — сказал Ирга со вздохом. «Только тогда поймешь». что иногда лучше выполнить то, что жена просит, чем лояльность соблюсти. «Ну, Ола, ну погоди же у меня!» «Ола!» — рявкнул я, забегая в мастерскую. «Ты что, женить меня вздумала?» «Ну да!» — пожала она плечами. «Ни одной же мне мучиться!» «Так значит, ты мучаешься, да?» — спросил за моей спиной Ирга. «Ой, Ирга, я не то имела в виду! Стой! Ну, Ирга!» «Пробежайся!» Подруга пробежала мимо меня, а я сел на лавку и захрустел последним пончиком. «Да чтоб я женился! Никогда! Женить борозубных существ такими идиотами делает!»